Персики. — Почем персики? — Три пятьдесят. — А три? За три сам бы ел. — Ну, давай мне за три, а ты будешь есть за два пятьдесят. Дядька, который продавал персики, уставился куда-то в сторону и сделал вид, что продолжать им этот разговор скучно. — Хорошие персики, — сказала девушка, — у той тетки по три, но вы их не довезете. — Думаешь, — сказал Николай. — Ладно, грабьте. Давай три кило с десятку. Полтинник не деньги. — Тогда за одиннадцать, — буркнул дядька, который продавал персики. Но уже ясно было, что сделка состоялась, и он стал накладывать на алюминиевую тарелку крупные, вызывающие загорелые персики. — Ну, есть до Москвы не довезу, смотри, — весело сказал Николай и протянул десятку. — Хоть до Сибири, — сказал дядька, — и спрятал десятку глубоко глубоко во внутренний карман пиджака. «Ничего себе!» — рассуждал вслух Николай, поглядывая на персики-воосики. «Три пятьдесят! Это почти полный день вкалывать!» Девушка, которая шла рядом, и которую звали Райей, молчала. Она только остановилась, но немного сняла босоножку и вытащила из нее камешек. С этого момента Николай думал уже о том, поаккуратнее довести персики до москвы и еще раз дядька который продавал персики накрыл весой тряпкой попросил тетку слева приглядеть и направился в рядом работавшую шашлычную потому что проголодался в шашлычный прождав минут тридцать и разозлившись он заказал салат зеленый с яйцом из сметаной суп харчо полную порцию два шлыка по кавказке лимонад хлеба того и другого и бутылку вина Псова, потому что пива не было. Съев все это и выпив с большими перерывами, прождав минут тридцать счета, дядька сунул официанту десятку, высказал тому свою жалобу по поводу медлительного обслуживания и направился к рядам продавать персики, подумав на ходу, что вот если бы этого здорового официанта да в сады персики выращивать. Последние персики он продавал уже по три потому что день кончался. И думал он уже только о том, как лучше добраться до дома катером или на попутке. Официант сунул десятку во внутренний карман смокинга и подумал, что вот если бы этого куркуля да в шашлычную заставить весь день побегать с высунутым языком... Ну, через мгновение его мысли обратились к столику у окна, за который селы черно-белые разнополые компании, и оттуда слышались басовые шутки с акцентом и высокой женской хихиканье. — Ты чего, Раюха? — спросил Николай, укладывая персики в то, что купленный за два с полтиной фанерный ящик с дырочками. — Ты чего загрустила? — Жарко, — ответила девушка, которая действительно была жарко, потому что она приехала в этот профсоюзный санаторий на южном берегу Крыма по горящей путевке в июле месяц с сентября, как было указано в заявлении об отпуске. — Выше нос, Раюха! — бросил Николай. Через четыре часа кончался его отпуск, вылетом из Симферопольского аэропорта реактивным лайнером Ту-134 по маршруту Симферополь-Москва. Заканчивался срок его пребывания в профсоюзном санатории на южном берегу Крыма, где на четвертый день на пляже познакомился он с Раюхой и предложил ей сплавать до Буйка, а потом на экскурсию катером с баянистым и чешским пивом в буфете. Это показалось ей необычным, и возникла между ними та самая необъяснимая южная взаимосимпатия, по мере развития которой начали обмениваться друг с другом разнообразнейшей информацией и свежими впечатлениями. Так и узнала она, что он из Москвы, а вы откуда, а я из Тюмени. Так и узнал он, что она читала книжку про дельфинов, а я недавно смотрел воспоминания о будущем. Вы не видели? Нет, к нам приезжал Людмила Зыкина. Еще тут где-то есть шашлычное. А тридцать два градуса в тени и двадцать четыре градуса в воде делали свое дело. И выяснилось еще, что начальник его отдела человек дубоватый, а у нее в общежитии запретили танцы. И сухое вино по скупанию самый смак, а по телевизору сегодня семнадцать мгновений весны. И смотрели они, занимая места друг для друга, семнадцать мгновений весны, вечер за вечером, мгновение за мгновение. А после того, как Штирлиц, устав, заснул в своей машине, случилось между ними то, что заставило весь следующий день нырять, как сумасшедшего, обыграть в дурака профессора и распевать до вечера песни своего любимого Эдуарда Хиля. А ее пугливо озираться, наивно считая, что все на нее смотрят и перешептываются. Дальше они отдыхали на «ты», хотя в столовой питались на «вы». И вообще ему нравилось это место. А ей было жарко, она с тревогой начинала считать дни. А потом кончилась последняя серия, начались дожди. И он целыми днями играл с профессором в дурака или в шахматы, напевая вода, вода, кругом вода, и поглядывая в окно в ожидании перемены климата, потому что он жил в комнате четвертым, а раюхов в комнате жила четвертой. Ей же по-прежнему было жарко, и она продолжала считать дни. Когда истек срок путевки, Николай отдохнул и окреп. В тот же день снова запалилось солнце, и они отправились на базар покупать персики. Николай был мужчиной, потому им было жалко ее, что она с ним расстается. — Выше нос носраюха! — повторял он до самого прихода автобуса. — Ничего не попишешь! Пришло время разъезда. Оглянуться не успели, как зима катит в глаза. Можем переписку вести. Я тебе до востребования, ты мне до востребования. Так и будем вести переписку. Ну, чего ты, Раюха? — Опоздаете, — сказала Раюха. Она хотела, чтобы поскорее ушел автобус, ушел сегодняшний день, потому что завтра ее срок тоже истекал, и надо дать телеграмму Клобуковой, чтобы она достала к ее приезду все, что нужно. В этом уже Раюха не сомневалась и ни о чем другом думать не могла. Автобусы обступили отдыхающие профсоюзного санатория на южном берегу Крыма. Николай внес вещи в автобус и поставил ящик с перцами так, чтобы они не подавились. — Ну, пока, как говорится, — сказал Макошка, — махал рукой, так, может, футболисты отправляясь на матч. Автобус фыркнул и выехал за ворота и отдыхающие профсоюзного санатория на южном берегу Крыма махали руками и кричали «до свидания, до свидания!». Автобус повернул влево, и отдыхающие разошлись, а море, которое так секунду назад было рядом, исчезло, и больше его Николай не видел. Просто он думал о том, как через несколько часов уже будет в Москве, и ни о чем больше. Срок пребывания Раюси истек на следующий день она улетела в Тюмень, где ее ждала Клобукова, которая достала то, что нужно. Раюха два дня пожила у Клобуковой, а на третий день вышла на работу. Сотрудники сказали ей, что она очень мало загорела. В аэропорту Николай услышал про какой-то карантин на фрукты и овощи, у него екнуло сердце. — Как же быть с персиками? — сразу подумал он и вскоре выпросил в аптечном киоске несколько листов паковочной бумаги, замотал ящик с персиками и перевязал шпагат. В регистрационной стойке два кавказца. Николай никогда не мог отличить, кто армяне, кто грузины, а кто азербайджанцы. Ожесточенно жестикулируя, на полу-своем полурусском языке возмущались карантином. Перед ними стояли две высокие плетеные корзины с фруктами а возле регистратора находились начальник смены и диспетчер по транзиту. Начальник смены все время повторял «Все! Разговор окончен! Я из-за вас в тюрьму садиться не собираюсь! Все!» У кавказцев шляпы были сдвинуты на лоб, и полициями их тек пот, но начальник смены был непреклонен, потому что садиться в тюрьму из-за них не собирался. — А грязное белье можно с собой? — жалобно спросил Николай, указывая на ящик с персиками. «Все сдавать!» — твердо произнесла регистратор, и Николай тоскливо посмотрел, как его ящик с перцами грохнули на багажную тележку. «Хоть так», — подумал он, — «а этим придет в свои корзиночки того!» И он очень обрадовался, что так ловко перехитрил аэропорт. В самолете Николай сразу уснул и даже не воспользовался леденцами, а когда проснулся, то уже не было Симферополя, а была Москва. Когда он направлялся к выдаче багажа, его обогнали два кавказца с большими чемоданами в руках. За ними носильщик нес две высокие плетеные корзины с фруктами. «Вот ведь!» — подумал Николай. Его чемодан показался на конвейерной ленте через 40 минут, а немного погодя ящик с персиками. До упаковочной бумаге проступило большое мокрое бурое пятно. Продавили гады, — подумал Николай, — и, взяв вещи, направился к выходу, неся на вытянутой руке ящик с перециками, чтобы не испачкаться. — Что ж ты телеграмму не дал? — говорила Надежда, целуя Николая. — Проверка, — усмехнулся он. — Хитрован! Мы же все с мамой вычетыли. Вышло, что сегодня. Куда тебе деться? — Пап, что ты мне привез? — представил Володька. — После обеда. — Строго сказал Николай. — Чуть ты и не сгорел совсем, — высказалась теща. — Облупился, — ответил Николай, — и дожди были. После обеда Николай торжественно стал разворачивать ящик с персиками. — Внимание! — произнес он. — Раз, два, три персики! — и он вскрыл ящик. Добрая половина персиков была чем-то раздавлена и представляла собой довольно скверное месиво. Продавили гады, сказал он. Не выбрасывайте, высказалась теща, — В компот сгодится. Оставшиеся восемь персиков вымыли, выложили на большое красивое блюдо и через две минуты съели. "Ну и намаялся с ними", сказал Николай. Дорог не подарок, дорого внимание", высказалась теща. Надежда стала убирать со стола, а Володька побежал во двор. Когда Николай ушли, лжал в постели и читал еженедельник футбол-хоккей, пошла Надежда в ночном халате. — А, между прочим, почем там персики? — спросила она. — Три пятьдесят кило, — отозвался Николай. — Надо же, у нас на центральном рынке и то дешевле, — сказала Надежда и выключила свет. Сослуживцы на следующий день говорили ему, что он совсем не загорел. — Да облупился, — отвечал он. — И дожди были.